Я развернулся и поехал на аэродром распорядиться насчет подготовки борта номер один к завтрашнему полету в Михайловку. Тот самый Михаил, именем которого она и была названа, прислал мне очередную цидулю. «Пора учить летчиков воздушному бою», — писал он. «А как?» «Желательно, чтобы господин генерал-майор лично провел несколько занятий с лучшими пилотами, поделиться с ними своим многократно превосходящим боевым опытом, а уж они потом будут гонять всю остальную Араву».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 И кроме того, Суэц отпадает, надо вокруг Африки. Но одни лодки пускать в такой поход нельзя, нужно судно-сопровождение, то есть танкер. Однако тогда и Герри с Машей надо плыть в этой компании, им тоже танкер нужен. А Мономах пусть проходит проливы легально, с каким-нибудь высочеством на борту, их у нас теперь много. А потом идет через Суэцкий канал. Ну что ж, закончил раздумья я, пожалуй, сделаем по-вашему.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 В результате этот огрызок самолёта при водоизмещении чуть больше двух тонн разгонялся по спокойной воде почти до 50 узлов. Правда, плавать по неспокойной он вообще не мог. Три балла были его пределом. Интересно, что из него собирается сделать налётов? Торпедный катер? Как выяснилось, да. Сталь, быстро перемещающаяся. Цель недоступна даже для трехдюймового калибра. С энтузиазмом объяснял он мне.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 Ну, тогда пусть кто-нибудь разбирающийся в роскоши оценит отделку кабины и вливадию. А насчет такого торпедного катера? Вещь дешевая, вреда отпопробовать не будет. Сделайте еще пару, моторы я пришлю. Поставьте торпедные аппараты, испытайте в реальных условиях. Кстати, можно попробовать учинить бой такой лоханки с обычным миноносцем. Попасть в нее из пушки трудно, от торпеды она запросто вернется и никакому эсминцу от нее не убежать.